Биби был бродягой, который время от времени забредал в мастерскую Лекока попросить поесть, и спал внизу во дворе, когда не было дождя. Биби всегда был под рукой, он согласился позировать за тарелку супа и стакан вина. По Гюсту совсем не хотелось лепить этого опустившегося мужика, но это была единственная модель ему по карману. Сначала Биби со своим сломанным, расплющенным носом, занимавшим чуть не все лицо, слезящимися глазами, грязной седой бородой, чертами, изуродованными нищетой, страданиями и старостью, внушал Огюсту одно отвращение, и он никак не мог по-настоящему приняться за работу. Но когда были сделаны десятки набросков, лицо Биби начало оживать». Агюст не раз видел таких Биби на улицах, где вырос. А когда дошло до лепки, он увлекся по-настоящему. И чем дальше, тем неотступней преследовало его лицо Биби. Ему казалось, что Биби послан ему самой судьбой. «Какая выразительность!» — думал он, — «в крупной голове этого бродяги, а в лице, словно вся человеческая жизнь». Сломанный нос особенно привлекал. Чтобы ощутить форму носа, он сдавливал его, не обращая внимания на вопли Биби. Никогда прежде не касался он такого сломанного носа. Был ли у Микеланджело такой же? Он работал по вечерам, забыв обо всем. Только работой и жил. Глина была его стихией. Она была такая мягкая и податливая, но бюст оставался холодной и неодушевленной глыбой. Оставалась всего неделя до представления работ в салон отверженных, а он был недоволен бюстом больше, чем когда начинал. Он не мог показать эту голову никому, он сам не мог на нее смотреть. И вот в тот вечер, когда Биби -Би был ему особенно нужен, бродяга исчез. Никто не знал, куда девался Биби, а Огюст не мог работать по памяти, боясь фальши и сентиментальности, но все же сделал попытку, хотя знал, что выбрал неверный путь. Когда через несколько дней совершенно пьяный Биби ввалился в мастерскую и потребовал еще вина, Огюст понял, что его сомнения были оправданными. Лицо Биби — сама необузданность, а в скульптуре не было и намека на это, а Юст уничтожил все, кроме подбородка. Подбородок был почти таким, как надо. Он усадил Биби в углу, у стены, подпер его мольбертом, но Биби сползал на пол, он дал Биби вина который отливал в маленькую бутылку, когда бывал в кафе, в расчете на такие случаи. Биби жадно выпил, пожил, выпрямился. «Его хватит всего на несколько минут», — подумал Огюст и торопливо принялся лепить. Он нажал костяшками пальцев на переносицу Биби, но в конец упившийся Биби не испытывал боли и сидел неподвижно. Огюст буквально физически почувствовал под рукой и кровеносные сосуды, и сломанную переносицу, и расплющенную плоть. Хрящ должен быть мягким, но упругим, — прошептал он про себя. Пройдут недели, а может быть и месяцы, прежде чем он сможет передать фактуру кожи, из носа, выпуклость, Век! Сколько неизведанного таится в человеческом лице! Он должен уподобиться анатому. Огюст глубоко вздохнул и опять взялся за работу. Но Биби снова сполз на пол. Стало ясно, что сегодня уже не добиться от него толку. Закончился прием работ для салона отверженных. А Огюст все еще возился с Бюстом. И так и не представил работу. Он терзался сомнениями о том, стоит ли вообще заканчивать этот портрет, и хотя знал, что лучше не показывать его незаконченным никому, все же попросил Лекока взглянуть. Лекок твердо соблюдал основной закон вояния — не смотреть незаконченную вещь. Ни разу не заглянул он под мокрую тряпку, которая прикрывала голову между сеансами. Ему было любопытно, и тем не менее просьба Родена его удивила. Роден был не из тех, кто напрасно растрачивает чужое время. Лекок сказал, — Голова не закончена. — Знаю, знаю, но стоит ли продолжать? — Вы, наверное, никогда ее не продадите. Он очень уродлив. «Но он такой и есть. Таким вы его видите. Боже мой, ну и урод!» У Агюста сжалось сердце, и он готов был разбить голову на тысячи кусков, но ликок остановил. «Постойте! А что? Я хочу посмотреть на него еще раз». Ликок внимательно осмотрел бюст и заметил. «Вы явно отошли от академических образцов». «А как отнесется к этому салон?» «С салоном у вас тоже будут нелады, как и со школой изящных искусств. Для вас это имеет значение?» Огюст смутился. «В мире и так слишком много красивости и красивости ложной». Лекок прикоснулся к лицу Биби, пораженный грубым реализмом Бюста. «Закончите его, если сможете». «Вы думаете, что я не смогу?» «Не знаю», — сказал Лекок. «Модель очень трудная». Огюст изучал голову. Нос выглядел эффектно, но не определял характера всего лица. Сколько он не раздумывал над этим носом, но решение пока не было найдено. «Вам нужна была не моя критика», — сказал Лекок, — «а мое одобрение». Огюст ответил. «Я не уверен в себе». «Это естественно». Вы из тех, кто вечно не уверен в себе, потому что всегда не удовлетворен своей работой. Вы рады бы успокоиться, да что-то внутри не дает. А вам не кажется, что нос должен быть совсем беспереносицы? Беспереносицы? Может быть, это и есть выход? Я попробую. Не сомневаюсь, что вы не отступите. Будете искать, пока не отыщите верный путь. Лекок улыбнулся. И тогда пойдете им до конца. Огюст с новой энергией принялся за работу. Он понял, что главное — не отступать, и примирился с тем, что не попадет в салон отверженных. Французская поговорка гласит, только в школе изящных искусств и есть настоящее искусство. Поэтому публика с самого начала с пренебрежением отнеслась к салону отверженных. В день открытия Огюст отправился в галерею, отвергнутых салоном, и когда услышал взрывы хохота, решил, что это полный провал. Он готов был бежать оттуда, хотя там и не было его работ, но остался. Дега схватил его за руку со словами «Хорошо, что мы не выставлялись» и потянул к картине, которая вызывала наибольшие насмешки. Огюст раздумывал, с кем же тогда Дега? Это была картина Мане «Завтрак на траве». Два хорошо одетых художника сидели на земле рядом с обнаженной женщиной, что и было причиной сенсации. На заднем плане еще одна женская фигура — Женщина была одета, но явно готовилась к купанию. Но именно соседство обнаженной женщины и двух одетых мужчин потрясло публику и вызывало насмешки и крики «Позор!». Огюсту показалось маловероятным, чтобы два столь элегантных джентльмена сидели бы на траве рядом с обнаженной женщиной, пусть даже и такой привлекательной. Правда, у Мане она была действительно очаровательной, трепетно живой, и уж никак нельзя было назвать ее неприличной, как утверждали разъяренные зрители. Дегара рассердила что картина так неудачно повешена. Слишком высоко, свет плохой и окружение неподходящее. Явно месть со стороны жюри салона. Даже дворник проявил бы больше вкуса. «Мне нравится обнаженная», — сказал Огюст. «Она сама по себе уже целая картина». «Я бы написал ее в более глубоких розовых тонах», — ответил Дега. «Но почему все так шокированы? Джорджоне сочетал обнаженную натуру с одетыми джентльменами 350 лет тому назад, и тогда ее сочли шедевром». Огюст сказал, «Я предпочитаю Мане». У него обнаженная натура более проста и индивидуальна. — Да, Мане умеет писать, — согласился Дега. Беда только, что талант его столь многообразен, что он до сих пор не избрал для себя определенной манеры. — Пожалуй, слишком много черного, как у Курбе, — сказал Огюст движимый внезапным желанием показать, что и он умеет быть критичным и в то же время сохранять объективность. Но композиция отличная, и замысел прекрасный, и мне нравится обнаженное. Дега сказал, «Подожди, пока сам станешь лепить обнаженное женское тело. Вот увидишь, кончишь тем, что будешь лепить его более изысканным, чем в жизни, этакие классические Венеры в стиле Кабанеля» а вот мне это не грозит». «Мне и того меньше», — сказал Огюст. К ним приближался Барнувен. В модном жилете, узких панталонах и перчатках канареечного цвета он выглядел франтом, словно решил затмить картины. Огюст сдержанно поздоровался. Барнувен начал было объясняться насчет Марии. Меня глубоко потрясла весть о ее смерти. Я очень дорожил. Огюст оборвал его. — Тебе нравится эта картина? Барнувен ответил. — На выставке только о ней говорят. Это несправедливо. Тут есть и куда лучше. — Ты имеешь в виду свои? — спросил Дега. — А ты хочешь, чтобы я сказал, что твои? Дега развеселился. — Барнувен. — Да ты, оказывается, тщеславен. По крайней мере, я не побоялся выставить свои картины, — вспыхнул Барнувен. — Верно, — кивнул Дега, — да разве мог бы я соперничать с твоими работами? Они у тебя такие сладенькие, гладкие, очаровательные, что от них тошнит. Огюст думал, что дойдет до драки или, по крайней мере, будет назначена дуэль, потому что оба противника были столь аристократичны, что не унизились бы до рукоприкладства но Барнувен расхохотался и сказал, «А ты, Дега, специалист. Ты подражаешь Энгру со старанием, достойным лучшего применения». Но Дега уже повернулся к Барнувену спиной. К ним шел Фонтен-Латур, а с ним — красный и раздраженный Мане и усмехающийся Ренуар. Ренуар наслаждался поднятым шумом, а у Мане сжимались кулаки». Толпа перед картиной растаяла, словно почуяв, что это и есть автор. Чтобы успокоить Мане, Фонтен сказал, деган нравится картина, и Родену тоже, правда?» Обратился он к ним, когда они задержались с ответом. Мане с горечью ответил за них, «Рады, что меня поносят!» «Чепуха!» — отозвался Фонтен, «Курбе поносят!» и Делакруа тоже, а им хоть бы что». Дега сказал, «Мне кое-что не нравится в картине, но в общем ты добился прекрасных результатов. Этот контраст темного фона и обнаженного тела придал ему особую сияющую белизну». «И она живая», — добавил Огюст, — «совсем живая». «Ну, доволен?» — спросил несколько успокоенный Фонтен. «Нет». — крикнул Мане. — Зачем только ты фонтену уговорил меня тут выставляться? Я погиб. — Да не погиб, а просто о тебе говорят, — сказал Фонтен. — А выставят меня на следующий год или вообще когда-нибудь? — Ты невыносим, — сказал Дега. — Хочешь, чтобы все было по-твоему, да еще чтобы тебя же и хвалили, так не бывает. Публика безжалостна, все они подлецы». — А салон, — сказал Фонтен, — есть салон. — И тем не менее в нем живые истоки французского искусства, — воскликнул Мане. — И без них мы пропали. — Постараешься угодить им в следующем году? — спросил Дега. Мане пожал плечами, почему над ним так измываются, ведь он хотел только одного, чтобы салон его признал. Салон был его миром, он родился и вырос здесь, рядом, на бульварах. Этот мир ему близок и понятен, не то что большинству его друзей, но и с ним самим творилось что-то неладное. Под броней элегантности скрывалось заветное «я», которое требовало собственного языка. И не просто ради правдивости, он презирал правдивость. Он считал, что из-за нее художники путали категории морали и качества. Но он больше не мог только развлекать и очаровывать. В нем словно жили два разных человека и вели борьбу. И не изображать того, что он действительно видел и чувствовал, было для него мукой. Дега посоветовал, — может быть, тебе не стоит выставляться в следующем году? — Нет. — воскликнул Мане. — Им не понять его. Я буду участвовать в следующем году всегда, когда у меня будет что-то достойное для показа. — Тогда чего же ты так переживаешь? — спросил Дагас с неожиданной горячностью. — Какова бы ни была слава, от нее не скроешься. Добавил он таким тоном, будто именно такой славой он и хотел избегнуть. — К тому же мы ведь для тебя не трибунал. Мне, например, нравится, как ты пишешь. Иногда, когда тебя нет поблизости, я говорю нашим общим друзьям, «Ну и талант у этого Мане». Но что толку? Эль-Греко, к примеру, считал, что Микеланджело не умеет писать. Твой идол Веласкис пренебрежительно отзывался о Рафаэле, а ты Рафаэлю поклоняешься, подражаешь. Значит, какие из нас судьи? Мы не можем судить без предубеждения» а может у нас мало веры в себя вздохнул дега мы лихорадочно ищем совершенство которого никогда не обретем если когда нибудь тебе надоест эта картина отдай ее мне но прибавил он не в силах побороть сарказма я все же внесу в нее кое какие поправки все молчали пораженные тем как верно дега высказал их мысли огюсту вдруг почудилось что крыша галереи давит его? Наступит ли, наконец, время, когда он сам будет распоряжаться своими работами, независимо от института и салона, или от кого-нибудь еще? Дега прав. Кто может быть судьей, когда большинство произведений искусства — это воплощение души и веры художника?» Рядом с картиной Мане было столько посредственных и традиционных работ, но она одна мгновенно привлекала внимание своими чистыми тонами, серебристым светом, великолепной композицией. Никому не отнять этого у Мане. И все же его друг чувствовал себя несчастным. Они постояли молча еще минуту, и Мане сказал, «Возможно, ты и прав, Дега, только тяжело сносить все эти оскорбления». Фонтен сказал веселым тоном, — Скоро оскорбления сменятся восторгами. Такими картинами, как твоя, мы разрушим салон. — А я не хочу разрушать салон, — закричал Мане. — Я хочу выставляться там, где меня увидит как можно больше народа. — Ты прав, — подтвердил Ренуар, не проронивший до этого ни слова. Я бы не стал терзаться из-за брани. Главное для меня — продать картины». Ренуар, редко кому завидовавший, завидовал Дега и Мане, которые могли прожить и без покупателей. «Оглянитесь-ка вокруг. Где вы еще заставите покупателя просмотреть пятьсот картин? Значит, надо выставляться в салоне». Мане изумился. «Неужели их тут столько?» «В Париже хватит плохих картин, друг мой», — ответил Дега и прибавил. «И сколько угодно ужасных скульпторов». При этом он бросил лукавый взгляд на Родена. Огюст вдруг решительно заявил. «Ренуар прав. Мы должны выставляться в салоне. Нравится нам это или нет». «А я прав, что нам плевать на то, как к нам относятся», — сказал Дега. «И прав, и не прав. — ответил Огюст. — Я не стану навязывать другим свои взгляды, но пусть их уважают. Огюст твердо сжал губы. — Мы все говорим договорим да в этом есть смысл, но в работе его куда больше. — Браво! — воскликнул Дега. — Оказывается, среди нас есть паденщики. Огюст заметил. — А ты говоришь с такой злостью, будто всю ночь промучился от поноса. Даже Мане не мог удержаться от улыбки. Плохой желудок Дега был предметом вечных шуток. Огюст продолжал. «Одно я хорошо усвоил. Наша работа — это наша жизнь, и мы должны оставить в мире свой след, даже если мир и не подозревает о нашем существовании». «Как бы там ни было, — страдальчески воскликнул Мане, — нашу выставку могут закрыть из-за всего этого шума. Но остальные считали салон отверженных удачей. Им надо было убедить себя в этом, чтобы продолжать работу. Дега ушел с Мане, Фонтен с Барнувеном, Огюст с Ренуаром. Огюст и Ренуар пошли пешком по Елисейским полям к Триумфальной арке. Они могли позволить себе лишь самую дешевую бутылку вина на двоих и не хотели возвращаться сейчас в свои нищенские комнаты. Сегодня они чувствовали себя победителями на равной ноге с покорителем народов Наполеоном, ведь они тоже хотели покорить этот город — Париж. Его величество император Наполеон III не закрыл выставку, как того опасалась компания в кафе Гербоа, но, посетив салон отверженных, объявил художественный уровень выставки скандально низким вульгарным, неприличным и оскорбительным. Причиной этих его обличений была в первую очередь картина Мане. Большинство художников, участвовавших в салоне отверженных, заявило, что впредь будут выставляться только здесь. Наполеон III, который был широко известен непостоянством своих мнений, по-прежнему гордился салоном отверженных этим актом собственного великодушия. Но он считал, что никогда не мешает проявить твердость, и он проявил ее, заклеймив художников. Он дал разрешение открыть салон, уверенный, что его сочтут великим и справедливым властителем, а на него посыпались упреки. Его величество сокрушалось по поводу изменчивости человеческой натуры. Стоит ли тогда... Вообще поощрять искусство. Следующие несколько месяцев Огюст был особенно занят. Он работал лепщиком, подрабатывал столярными заказами, чтобы поддержать себя, помочь семье, закупить глину и изредка угостить биби бутылкой вина. Он лепил урывками, когда выпадала свободная минута, а это бывало вечером когда он падал с ног от усталости. Ваяние, каким он теперь его мыслил, требовало огромного физического напряжения, и он чувствовал, что необходимо лепить ежедневно, иначе его умение, техника, энергия пойдут на убыль, но у него не было возможности лепить каждый день. Биби совсем отбился от рук, он редко в нужный момент оказывался на месте, часто ночью, когда Огюст Пытался работать по памяти, сон одолевал его. Усталость валила с ног, и он решал прилечь отдохнуть минутку, но тут же засыпал до утра, мертвым сном не раздеваясь. По утрам он был полон энергии и желания взяться за дело, но приходилось спешить на работу, которую он ненавидел. В моменты передышки его постоянные раздумья и размышления о Биби Порождали новые идеи. Теперь им целиком завладела мысль, что голова Биби должна в какой-то степени олицетворять Микеланджело. Он изучил все портреты Микеланджело в старости. У Биби была более крупная голова, что смешило Огюста, но выражение лица у обоих было одинаковым — страдание, старость и тяжелый труд. Наложили на них печать. И чем больше проникался он новой идеей, тем ближе становился ему Микеланджело. Он прочел несколько биографий флорентийца, включая и в рассматривал скульптуры Микеланджело в Лувре и в Люксембургском саду. Он не мог почерпнуть ничего нового в скульптурах готического периода. Не помогли ему ничем и строгие римские профили и плавные линии греков. Он вынужден был отказаться почти от всего, чему научился в студиях, музеях, соборах и библиотеках, нигде. Ни у одного скульптора не встречал он прежде такого лица. Нос определял характерность всего лица. Изуродованное лицо — олицетворение страдания». Черты, смятые жизненным ураганом, лоб в морщинах, растрепанная борода, жалкое подобие носа. Наконец он увидел, что самое главное удалось. Он не пошел на работу, хотя хозяин мог его рассчитать. Он заставил Биби позировать четыре часа подряд. Вещь для Биби неслыханная. Он работал 48 часов без отдыха. И вот закончил. В человека со сломанным носом он вложил всю душу. Огюст чувствовал себя пустошенным, измученным. Глаза потухли, он еле шевелил губами. «Никто не захочет купить бюст», — думал он, — «но необходимо выставить его в салоне. Целый год он работал над Биби. Это слишком долгий срок. Теперь бы найти модель получше» такую, на которую всегда можно рассчитывать. Он вырезал на основании бюста первой подписной вещи имя О. Роден».